Минус 0,51. Отсчет идет. Она не узнала его, пока не привела на кухню, чтобы заварить чай. Обстановка этого старого рассыпающегося мрачного дома показалась ему до боли знакомой. Те же вещи окружали его и дома, из лавки старьевщика. «Элтона сейчас нет». Она поставила на газовую горелку помятый алюминиевый чайник – на кухне было светлее, и Ричардс разглядел пятна от воды на выцветших обоях, дохлых мух на подоконниках – привет от ушедшего лета, черные отвьевшиеся грязи трещины на линолеуме и комок мокрой оберточной бумаги, подсунутой под протекающую трубу, сильно воняло каким-то дезинфицирующим средством. Она пересекла кухню. Ее раздутые пальцы копались на верхней полке буфета, пока не нашли два пакетика с чаем, один уже использованный, он и достался Ричардсу. Тот даже не удивился. «Элтон работает». В ее голосе словно слышалось осуждение. «А вы от того парня из Бостона, которому Элти пишет о загрязнении воздуха, так?» «Да, миссис Паракис». «Они встретились в Бостоне». Мой Элтон ремонтирует торговые автоматы. Она медленно двинулась в обратный путь к плите. Я говорила Элси, что Брэдли нарушает закон. Говорил ему, что он может попасть в тюрьму, а то и хуже. Он меня не слушает. Он не слушает свою старуху-мать. Она мрачно улыбнулась. Элтон всегда любил что-то строить, знаете ли, еще мальчиком, Построил шалаш на дереве с четырьмя комнатами, до того, как они срубили тот старый вес. Но Черный предложил ему построить в Портленде станцию контроля загрязнения воздуха. Она повернулась к нему спиной и теперь грела руки над горячей конфоркой. Они пишут друг другу. Я говорила ему, что это опасно. Говорила. Ты можешь попасть в тюрьму, а то и хуже. Он ответил. Не волнуйся, мама, мы пользуемся кодом. Он просит двенадцать яблок, я отвечаю, что дяде стало похуже. Я спросила. Элти, неужели ты думаешь, что они не смогут разобраться, что к чему? Он не слушает. А слушал. Я была его самым близким другом. Но все переменилось. Когда он стал мужчиной, все переменилось». Порножурналы под кроватью и тому подобное, а теперь этот черный. Полагаю, они поймали тебя, когда ты замерял концентрацию смога или канцерогенов, и теперь ты в бегах? Я... — Это неважно, — обращалась она к окну. Выходило оно на двор, заваленный ржавым железом, заросшей кустами. — Это неважно, — повторила она, — все дело в черных. Она повернулась к Ричардсу, ее глаза яростно блеснули. Мне шестьдесят пять, и я еще была юной, девятнадцатилетней девушкой, когда все это началось. В семьдесят девятом черное проникли повсюду. «Повсюду!» — она уже кричала. «Повсюду!» — ходили в одни школы с белыми, занимали высокие государственные посты. Радикалы, возмутители спокойствия, мятежники. Я так Она замолчала, словно слова исчезли с ее языка. Уставилась на Ричардса, будто увидела его впервые. — О, матерь божья! — прошептала она. Миссис Паракис. «Нет — Нет! — просипела она. — Нет! Нет! О, нет! Она начала надвигаться на него, задержавшись лишь у разделочного столика, с которого схватила большой кухонный нож — «Вон! Вон! Вон!» Ричардс поднялся и попятился, сначала через короткий коридор, соединявший кухню и гостиную, потом через гостиную. Он заметил на стене древний телефон-автомат, оставшийся с тех времен, когда в доме жили постояльцы. Синяя дверь – пансион. Сколько прошло лет? Двадцать? Сорок? До того, как черные вышли из-под контроля? Или после? Он уже пятился через коридор, ведущий из гостиной к входной двери, когда в замке заскрежетал ключ. Оба застыли, словно артисты на съемках, пока режиссер решал, как продолжить отснятый эпизод. Дверь открылась, вошел Элтон Паракис, невероятно толстый, с зачесанными назад светло-русыми волосами, с круглым детским лицом, на котором так и застыло изумление в сине-золотой униформе компании продажи-покупки. Задумчиво посмотрел на Вирджинию Паракис. Убери нож, мама. Нет, скрикнула она, но на ее лице уже читалась обреченность. Она признавала свое поражение. Паракис закрыл дверь, переваливаясь, направился к ней. Ее плечи поникли. Ты должен заставить его уйти, сын, он плохой человек, этот Ричардс, из-за него ты попадешь в тюрьму или хуже того, я не хочу, чтобы ты попал в тюрьму. Она расплакалась, выронила нож, припала к его груди, он ее обнял, начал нежно покачивать. Я не попаду в тюрьму, не надо, мама, не плачь, пожалуйста, не плачь. Он улыбнулся Ричардсу через ее сгорбленные, содрогающиеся в рыданиях, плечи печальной улыбкой. Ричардс ждал. — Вот и хорошо, — заговорил Паракис, когда рыдания перешли во всхлипывание. — Мистер Ричардс — давний друг Брэдли, трог Мортона, и поживет у нас пару дней, мама. Она завыла в голос, и он, поморщившись, закрыл ей рот рукой. — Да, мама. «Поживет. Я отведу его машину в парк и спрячу там, а завтра утром ты отправишь в Кливленд маленькую посылку». «В Бостон», — автоматически поправил его Ричардс. «Видеопленки отправляются в Бостон». «Теперь они поедут в Кливленд». Элтон Паракис смиренно улыбнулся. Брэдли в бегах. «О, Господи!» «И тебе придется бежать!» — взвизгнула миссис Паракис. — Только тебя они поймают. Ты слишком толстый. — Сейчас я отведу мистера Ричарда наверх и покажу ему его комнату, мама. — Мистера Ричардса? — Мистера Ричардса? Почему бы не называть его настоящим именем, а трава? Элтон мягко отстранил мать, и Ричардс последовал за ним на второй этаж попрячущейся в тени лестницы. Наверху много комнат. Он уже начал пыхтеть. Огромные ягодицы перекатывались из стороны в сторону. Когда-то давно, в моем детстве, тут был пансион. Вы сможете наблюдать за улицей. Может, мне лучше уехать? Спросил Ричардс. Если брэдли раскрыт, ваша мать, скорее всего, права. Вот ваша комната. Он открыл дверь в темную конуру, где давно уже никто не жил. Слова Ричардса он пропустил мимо ушей. «К сожалению, удобств особых нет, но чем богаты?» Он повернулся к Ричардсу, застенчиво улыбнулся. «Можете оставаться сколько хотите. Брэдли Мортон мой лучший друг». Улыбка чуть поблекла. «Мой единственный друг. А с мамой я разберусь. Не волнуйтесь». «Мне бы лучше уехать», — повторил Ричардс. «Вы же знаете, что из этого ничего хорошего не выйдет. Ваша повязка не провела даже мою мать. Сейчас я отгоню вашу машину в безопасное место, мистер Ричардс, а потом мы поговорим». И он ушел. Ричардс заметил, что на заднице униформа залоснилась. И остался от Элтона Паракиса только легкий запах вины. Ричардс чуть сдвинул зеленую портьеру. Паракис вышел из дома, залез в кабину, вылез, поспешил в дом. Ричардса сковал страх. На лестнице послышались тяжелые шаги, дверь открылась. Паракис улыбнулся Ричардсу. «Мама права, хорошего секретного агента из меня не выйдет. Я забыл ключи». Ричардс отдал ключи, попытался свести все к шутке. «Половина секретного агента лучше, чем ничего». Слова его задели больную струну. Комплексы, мучившие Элтона Паракиса, ни для кого не составляли тайны. Ричардс буквально слышал насмешливые голоса детей, которые будут преследовать его до конца дней, как маленькие суденышки океанский лайнер. — Спасибо вам, — мягко добавил Ричардс. Паракис ушел. Маленькая машина, на которой Ричардс добрался в Портленд из Нью-Хэмпшира, покатила к парку. Ричардс стянул с кровати пыльное покрывало, лег, глубоко дыша, уставившись в потолок. От одеяла, подушки, простыней пахло плесенью. Внизу плакала мать Элтона.